Зимняя ночь Мело, мело по всей земле Во все пределы Свеча горела на столе Свеча горела Как летом роем мошкара Летит на пламя Слетались хлопья со двора, Оконной раме. Метель лепила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени, Скрещение рук, скрещение ног. Судьбы, скрещения, И падали два башмачка со стуком на пол, И воск слезами с ночника на платье капал, И все терялось снежной мгле седой и белой, свеча горела на столе, свеча горела. На свечку дуло из угла, И жар соблазна Вздымал, как ангел, Два крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, И то и дело свеча Горела на столе. Свеча Горело